«А как же вы познакомились с Майлсом?» Продолжал свои расспросы Квадручелли. «Летели вместе на самолете из Нью-Йорка», коротко объяснил я, стремясь отвязаться от дальнейших расспросов. «И судьба вас случайно столкнула», щелкнул пальцами Квадручелли. «Вернее сказать, ударила», — подумал я. Вспомнил лампу, которую разбил на голове Фабиана. «Что-то вроде этого», — кивнул я. «Товарищество...» Подобно бракам тоже заключаются на небесах. По их воле, Глубокомысленный изрек квадручель. Скажите, мистер Граймс, вы разбираетесь в вине? Нисколько. До приезда в Европу я вообще едва ли когда пил вино, предпочитая пиво. Ну, это уж не столь важно. У Майлса вкус за настроих. То был особенный день, когда Майлз почтил мое вино, заявив, что собирается продавать его и на бутылках поставить мое имя. И если американец станет требовать подайте ко мне бутылку кьянти Янти Квадрочелли», не скрою, это будет мне приятно. Человек я не тщеславный, но все же и не без этого – Заверяю вас, что мое вино натуральное, без всяких примесей, некрепленное, ах, чего только не делают с вином у нас в Италии, добавляют и бычью кровь, и всякие химикалии, я стыжусь за свою страну. Что с вином, то и с нашей политикой. В конец испорченная, обесцененная, как наша лира. Мы же будем смотреть всем прямо в лицо, никого не обманывая, и разбогатеем на моем вине. Здорово разбогатеем, мой дорогой друг. После завтрака я покажу вам сделанные мной подсчеты. Завтракать прошу со мной и моей женой. Благодарю, поклонился я. Мое вино, не унимался Квадрачелли, это то немногое, что наше идиотское правительство не в силах испортить. В Милане у меня печатное дело. Так вы и представить себе не можете, как трудно сейчас сводить концы с концами. Налоги, забастовки, бюрократизм, да еще вдобавок взрывы бомб. Лицо у него помрачнело. Дольче, Италия, милая Италия. На моем предприятии в Милане мне приходится держать круглосуточную вооруженную охрану. Для некоторых из своих друзей-социалистов я по себестоимости печатаю безвредные брошюры, и мне постоянно угрожают за это. Не верьте, мистер Граймс, когда вам говорят, что Муссолини нет. В 1928 году мой отец бежал в Англию. Единственное утешение, что благодаря этому я выучился вашему прекрасному языку. Но я не буду удивлен, если и мне придется бежать. «От правых, от левых, от всего!» Он нетерпеливо махнул рукой, как если бы осуждал себя за излишне откровенный пессимизм. «Ах, не принимайте слишком всерьез все, что я говорю! Я бросаюсь из одной крайности в другую. Мы южане, и все в нашей семье сразу и плачут, и смеются!» И он раскатисто рассмеялся, демонстрируя одну из особенностей их семьи. Однако мы встретились, чтобы поговорить о вине, а не о нашей сумасшедшей политике. Вино вечно, и ни политикам, ни бандитам не заглушить выращивание винограда и его брожение идет себе без всяких забастовок. Вы и Майлз выбрали у нас самый основательный бизнес». «Вы прежде бывали в Италии?» «Нет», — ответил я, решив не упоминать о поездке во Флоренцию, когда я охотился за Фабианом. «Тогда я буду вашим гидом. Наша страна удивительно полна сюрпризов. Некоторые из них даже счастливые». Он засмеялся. Для него, видимо, было обычным радоваться собственным шуткам. «Мне начал нравиться этот человек. Его живость, крепкое здоровье» и несколько циничная откровенность. «Мы уже больше не великая страна, а наследники былого величия, убогие сторожа того, что понемногу распадается от времени. Я свезу вас в мой дом под Флоренцией, посмотрите своими глазами мои виноградники, попробуйте на месте ваше будущее вино, а оперу вы любите?» Никогда не бывал. Поведу вас в театр Ласкала в Милане. Придете в восторг. Как долго вы пробудете в Италии? Зависит от Майлса. Вот и Майлсу я говорил, что нечего жить среди снегов доходить да на лыжах. Рядом с моим домом продается прекрасный дом и по сходной цене. С его знанием языка он мог бы жить у нас как король, прежде чем все провалится в тартарары. У него ведь неплохой капиталец. Квадрочели испытующе поглядел на меня, прищурив глаза. Верно? Не знаю. Как я уже говорил, мы недавно познакомились. О, вы весьма сдержанный человек. Более или менее. Могу ли я спросить, мистер Граймс? Последовал нетерпеливый жест. «Э -э, как ваше имя? Дуглас. А меня зовут Джулиану. Будем называть друг друга просто по имени. Так скажите, Дуглас, какой у вас бизнес? Ну, главным образом, помещение капитала, немного замявшись, ответил я. Не буду назойливым. Квадручелли вытянул руки, как бы отводя дальнейший вопрос. Вы друг Майлса, и этого для меня вполне достаточно. А теперь время завтракать, сказал он, поднимаясь макароны и свежая рыба. Пища простая, но с того самого дня, как я живу со своей дорогой половиной, у меня никогда еще не болел живот. Полнеете, говорят мне доктора, но я же не собираюсь стать кинозвездой. Снова рассмеялся он. Я тоже поднялся, взял его под руку и мы направились к выходу. Неожиданно дверь растворилась и на пороге В лучах яркого итальянского солнца показалась Эвелин Коутс. «Мне звонил Лоромер и сказал, что вы здесь», — объяснила она. «Надеюсь, не помешаю вам?» «Конечно, нет. Быть может, потому что наша встреча теперь произошла весной у Средиземного моря, или потому что Эвелин была в отпуске? или, наконец, просто далеко от Вашингтона. Но она казалась совсем другой женщиной. Резкость и властность, которые меня раздражали в ней при первом знакомстве, словно исчезли без следа. Лежа с ней в постели, я не заметил прежнего, охватывавшего ее отчаянного поиска того, чего никогда не найдешь. Чувствовалось сейчас в ней какое-то внутреннее, затаенное напряжение, или ожидания. Мы провели вместе несколько часов, грелись на солнце, держались за руки, о чем то несвязно говорили, весело смеялись и дурачились, забавляясь попытками объясняться по-итальянски с официантом или фотографированием друг друга в разных позах. Квадрочелли тут же оставил нас одних, сказав, что мне, конечно, надо о многом переговорить со своей прелестной американской подругой. «Встретимся завтра», — добавил он. «Моя жена все поймет. И дочки тоже». Раскатисто рассмеялся он, покидая нас. Однако в тот же день Квадручелли со множеством извинений сообщил, что вечером вылетает в Милан, так как на предприятии у него не лады, которые можно назвать саботажем. Вернется он сразу же при первой возможности. Туристский сезон еще не наступил, потому в Пеликано было почти совсем пусто. И мы жили словно владельцы роскошного загородного дома с приветливой и услужливой прислугой, где все было для нас. Раздевшись, мы часами лежали рядышком, загорая на теплом весеннем солнце. Мне показалось, что тело Эвелин стало более нежным и округлым. Ранее оно было крепким и упругим, как у женщины, которая следит за собой, за своим весом и формами, с помощью усердных гимнастических упражнений и дорогостоящего ежедневного массажа. Мы говорили о многом и разном, но никогда о Вашингтоне или о ее работе. Я не спрашивал ее, надолго ли она приехала, и она не заговаривала об этом.